Отступление. Что такое эшелонная война? Мы часто не очень понимаем, о чем читаем. Большевики отправились разбираться с Центральной Радой. А, собственно, какими силами? Большевики после прихода к власти отменили армию. Так сложилось не только из-за политической конъюнктуры. Старая армия была опасна для новой власти, но и из их идеологических установок. Они стояли за всеобщее равенство, и потому любая каста, а офицеры каста по определению, была им чужда. Так что вместо армии они предлагали вооруженный народ. Это фантазия не только русских большевиков, но вообще всех левых. Пообщайтесь с современным анархистом или левым социалистом, нашим или иностранным, и вы услышите такой же бред. Хотя любой, кто, если даже не служил, а хотя бы интересовался армией и принципами ее организации, понимает, что толпа людей с винтовками – это не воинская часть. Это именно толпа людей с винтовками. Интересно, кстати, откуда у левых взялась эта идиотская идея? Корни ее, разумеется, как и всего левого, уходят к Великой Французской революции. Тогда революционеры из ничего создали свою армию. которая худо-бедно, но сражалась и даже побеждала. А потом в этой армии нарисовался Наполеон Бонапарт, который показал класс и поучил всех, как надо воевать. А затем был Фридрих Энгельс, который одно время работал военным корреспондентом на американской гражданской войне. Там обе армии были любительскими. Вы не поверите, до гражданской войны со США примечание. Североамериканские Соединенные Штаты. Так тогда называлась эта страна. На все ее необъятные территории было 17 тысяч военных. Это меньше дивизии А во время самого большого накала американской гражданской войны сражавшихся насчитывалось около двух миллионов. Миллион двести северян и восемьсот тысяч южан. Посчитайте процент профессионалов. при том, что и профессионалы-то они были сомнительные Так, единственно тогда на все штаты военном училище Вест-Пойнт за пятилетний срок обучения тактику и стратегию проходили за 6 часов. Все остальное время занимали аристократические забавы. Верховая езда, фехтование, стрельба, танцы и все такое прочее. Так сложилось не потому, что американцы были тупые, как говорит Задорнов, Просто ни стратегия, ни тактика тогда в США были ни к чему. Но не вели они больших войн. Эти любители воевали так, что глаза бы не глядели. Во всех битвах американской гражданской войны выигрывал тот, кто делал меньше ошибок. Это вроде как два пьяных интеллигента полезли драться. Кто-то кого-то в итоге побьет, но не ждите тут ударов, как у Валуева или приемов в стиле Брюса Ли. Всего этого Энгельс, как человек сугубо штатский, не увидел. Зато сделал вывод – армия не нужна. Мы, дескать, и так сумеем, вооружим народ и всех победим. А поскольку другие классики марксизма к войнам не приближались даже в качестве корреспондентов, мнение Энгельса стало считаться истиной Большевики попытались следовать заветам своих идеологов. Тогдашние красные части набирались сбору сосенке Это были либо разагитированные рабочие, либо также разагитированные дезертиры. По сути, вооруженная толпа. Ни о какой дисциплине, а следовательно и о тактике, речи просто не было. Примечание. В этой книге будут часто упоминаться термины «стратегия» и «тактика». Для тех, кто не знаком с военными терминами, поясню. «Стратегия» — это как достичь цели нашего мероприятия. «Тактика» как это лучше сделать. Вот поэтому и шла эшелонная война. Ребят грузили в эшелоны, привозили на место, выгружали и говорили «вперед!». Они шли. Иногда. А иногда собирали митинги, на которых разбирались, а надо ли идти в наступление, и если надо, то куда. Руководящий отрядный комитет избрали на общем собрании из участников Московского вооруженного восстания «Моисеев». А ведь если избрали, то можно в случае чего и переизбрать. Так что первым красным командиром приходилось непросто. Держать всю эту шпану в подчинении, это ж надо уметь. Вот такая славная армия двигалась на Киев. Возглавлял ее Антонов-Овсеенко. Впрочем, как оказалось, и такое воинство сошло, потому что с той стороны воевали примерно такая же армия. разница была в том что у большевиков все-таки имели идеи а у их противников не было ничего кроме туманной мысли о самостинности или просто романтической дури в голове формировались украинские части так на афишных тумбах киева были расклеены сделанные от руки незамысловатые цветные плакаты подписанные петлюры на которых был нарисован казак со селекцем и шапкой с красным шлыком. Этот казак призывал вступать в кош к Петлюре для решительной борьбы со всеми врагами Украины. Савченко. Записалось в этот кош аж 190 человек. Зато обмундированные гайдамаки Петлюра были шиком, необычно высокие смужковые шапки с красными шлыками, рыжие короткие кожухи вместо шинелей. Кожаные красные залихватские штаны с кавалерийскими карабинами через плечо, с кинжалами кубанских казаков у пояса. Савченко. То есть, грубо говоря, сошлись в драке две банды футбольных фанатов. Одна оказалась сильнее. Тут, правда, была одна тонкость. Теоретически, Центральная Рада имела надежду на помощь Антанты. В частности, на Чехословацкий корпус. Тот самый, который в дальнейшем прославится мятежом. Но он подчинялся французам, а те не спешили. По той простой причине, что 12 декабря на встрече с представителями Антанты военный министр Симон Петлюра в лучших традициях Холестакова заявил, что Центральная Рада обладает 500-тысячной армией. Союзники успокоились. Тем временем Центральная Рада продолжала играть в политические игрушки. В ночь на 12 января 1917 года Она приняла четвертый универсал. Отныне Украинская Народная Республика становится самостоятельной, независимой, вольной, суверенной державой украинского народа. Народная украинская держава должна быть очищена от направленных из Петрограда наемных захватчиков. Что же касается войны, то война получилась интересная. К примеру, при штурме Полтавы был убит один красногвардейец. В Белгороде по просьбе местного совета мы обезоружили польский легион. Легионеры подчинились без единого выстрела. За их счет увеличили запасы патронов и, что особенно важно, обзавелись несколькими пулеметами. Моисеев. 14 января красные оказались на подступах к Киеву. Жовто-блокитные ожидали их на станции Кононовка. На станции Кононовка собрались черные гайдамаки и несколько десятков сечевиков, всего 180 солдат при двух пушках. На маленькой станции Бобрик, куда 17 января прибыл Петлюра со штабом Коша, красные гайдамаки, сечевые стрельцы и остатки отдельных украинских отрядов. Всего около 700 человек при восьми пушках. С этими небольшими силами, 880 человек, Петлюра рассчитывал оборонять Киев от 1 армии большевиков в 2500 человек. Савченко. Со стороны Чернигова дорогу прикрывал отряд из 420 человек, состоявший в большинстве своем из гимназистов. Толку от них было, сами понимаете. Разумеется, красногвардейцы их смели, не заметив. В красных отрядах были фронтовики. Что касается Великой битвы возле станции Кононовка, то она закончилась тем, что националисты сели в эшелон и драпанули, хотя противостояли им вооруженные харьковские и донецкие рабочие, тоже те еще вояки. Тем временем, 15 января в Киеве, началось восстание большевиков, центром которого снова стал неугомонный завод «Арсенал». Бои в городе шли до 22-го. Восстание в итоге подавили. Казалось, жертвы рабочих «Арсенала» были напрасны. Но арсенальцы шесть дней сдерживали у стен своего завода лучшие республиканские части, которые были так необходимы на подступах к Киеву. Восстание породило неуверенность и разочарованность во власти Центральной Рады. Нейтрализовала часть ее полков, подготовила почву для штурма Киева воинством Муравьева. Восстание обескровило и обессилило части, вставшие на оборону Киева. Савченко О Муравьеве, командовавшем группой красных войск на киевском направлении, стоит сказать особо. Он являлся подполковником царской армии. После февральского переворота был одним из инициаторов создания ударных, то есть элитных, частей на Юго-Западном фронте. По взглядам отнюдь не большевик, а левый эсер. Считается, что именно он руководил обороной Петрограда от Красновым. Считается, потому что я не уверен, что там вообще можно было чем-то руководить. Впрочем, под Киевом было немногим лучше. В Великую битву за Киев, состоявшуюся 23 января, выиграли матрос Полупанов и кавалерийский полк Виталия Примакова. Этот полк численностью в полтора эскадрона являлся единственной красной кавалерийской частью. Дело было так. На какой-то станции товарищ Полупанов Нашел бронепоезд. На бортах его было написано «Слава Украине». Это был хороший бронепоезд, построенный еще при батюшке-царе, который захватили украинские националисты во время развала фронта. Но они либо не сумели сладить с техникой, либо просто струсили и разбежались. В общем, бронепоезд стоял целеньким. Товарищ Полупанов был простым парнем. Он этот бронепоезд приватизировал и попытался запустить А то взял, да и поехал. Дальше все было как к компьютерной игре в тылу врага. Полупанов подъехал на бронепоезде к мосту через Днепр. При желании мост можно было оборонять сколько угодно, но желания такого киевские националисты явно не имели. И вот Полупанов начал страшный обстрел позиций врага из имевшихся у него на борту двух трехдюймовых и двух 37 миллиметровых орудий. После такого ужаса защитники рада разбежались, и бронепоезд благополучно переехал на ту сторону. Правда, дальше полупанов не двинулся. На следующий день кавалеристы Примаковой перешли Днепр по льду и ворвались на подол. Бои в городе шли до 25 января, но наступавшие большевики действовали без всякого плана, так что военные действия вылились в ряд разрозненных столкновений. 26 числа националисты спокойно удалились из Киева буквально под носом у большевиков. Никто им особо не препятствовал. В воспоминаниях участников с обеих сторон, как и в рассказах о московских боях, описывается операция масштабов чуть ли не штурма Кёнигсберга. Но на самом-то деле в каменном городе, к тому же расположенном на крутых холмах, при желании можно было держаться против недисциплинированного и неподготовленного красного воинства очень долго. Ведь в этом случае обороняющиеся, пусть такие же недисциплинированные, имеют явные преимущества, не говоря уже о том, что в те времена солдат в штурму городов просто не учили. Так или иначе, красные вошли в Киев. Правда, ненадолго. Если считать Центральную Раду, то это была вторая смена власти в городе. Всего же во время Гражданской войны власть в Киеве менялась девять раз. Что касается националистов, то они ушли на запад, в сторону Житомира. Муравьев поспешил послать Ленину хвастливую телеграмму о победе, но даже не проследил, а куда, собственно, отошел противник и в каком он находится состоянии. Для командира образца 1918 года дело обычное, но для кадрового офицера фронтовика... Впрочем, левые эсеры на фронте вообще отличались определенными странностями.